Юг-де-Бувиль решил, что король спрашивает его мнение. Первый королевский камергер был сама преданность и верность, само повиновение, сама услужливость. Но природа обделила его способностью мыслить самостоятельно. И прежде всего он старался угадать, какой ответ будет угоден его величеству. — Я думаю, сир, — забормотал он, — я думаю, велите принести свечи. — прервал его король. — Ничего не видно. — Ваше мнение, Ногаре. — Те, кто впал в ересь, заслуживают кары, применяемой к еретикам, и притом безотлагательной, — твердо произнес хранитель печати. — Ну а народ? — спросил Филипп красивый, переводя взор на Мариньи. «Народное волнение уляжется, коль скоро те, кто является причиной беспорядков, перестанут существовать», — отозвался Куадьютор. Карл Валуа решил сделать последнюю попытку. «Брат мой...» — начал он. — Осмелюсь напомнить вам, что великий магистр причислен к рангу царствующих особ, и лишить его головы значит посягать на тот самый принцип, который охраняет королевские головы. Но под ледяным взглядом Филиппа начатая фраза застряла у него в горле. Наступила минута тягостного молчания. Затем Филипп красиво и заговорил. — Жак де Моле и Жофруа де Шарне нынче вечером будут сожжены на еврейском острове против дворца. Они взбунтовались публично. Следовательно, и кара будет публичной. Я все сказал. Он поднялся, и присутствующие последовали его примеру. — Вы составите приговор, мессир де Прель. Предлагаю вам, мессиры, лично присутствовать при казни, и нашему сыну Карлу тоже быть там. — А предупредите его вы, сын мой! — закончил он, взглянув на Людовика Наварского. Потом он позвал ламбардец и вышел сопровождаемый собакой. На этом совете, участие в котором принимали два короля, один император, один вице-король, были осуждены на смерть два человека. Но ни на минуту никто не подумал, что речь идет о двух человеческих жизнях. Речь шла лишь о двух принципах. — Ну, племянник, — сказал Карл Валуа, обращаясь к Людовику Наварскому, — сегодня мы с вами присутствовали при похоронах рыцарства. Глава седьмая «Башня любви» Спускалась ночь, слабый ветерок далеко разносил запахи влажной земли, тины и весенних хмельных соков, гнал по беззвездному небу большие черные тучи. Лодка, отчалившая от берега у Луврской башни, медленно скользила по сене, по ее блестевшим, словно старые хорошо начищенные кироса водам. На корме сидели два пассажира, старательно кутавшие лица в высокие воротники длинных плащей. Ну и погодка нынче, — начал перевозчик, неторопливо орудуя веслами. «Проснешься утром, туману, туману, в двух шагах не видать. А как только десять пробьет, пожалуйте, солнышко. Говорят, весна идет, вернее сказать, во весь пост дожди будут лить». А сейчас, гляди, ветер поднялся, еще покрепчает. Это, поверьте моему слову, ну и погодка. — Поторопитесь, почтенный, — сказал один из пассажиров, — и так уж стараюсь. А все потому, что стар становлюсь. Шутка ли, пятьдесят три года на архангела Михаила стукнет? «Куда же мне с вами сравняться, молодые мои господа?» — ответил перевозчик. Этот одетый в лохмотья старик даже с каким-то удовольствием сетовал на свою горькую судьбину. «Значит, к Нельской башне держать путь?» — спросил он. «А место-то там для причала найдется?» «Да», — ответил все тот же пассажир. «Я потому спрашиваю, что мало кто туда ездит, безлюдное местечко. Слева было видно, как на еврейском острове перебегают огоньки».